Педагоги талмудисты заставляли нас на каждом зачете и экзамене представлять конспекты проштудированных сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Эти сочинения назывались первоисточники. Причем учителем проверялся почерк, так что подсунуть чужой конспект было рискованно. За это грозило не просто двойкой по предмету, но и исключением из института. И мы сдирали друг у друга конспекты, доставшиеся нам по наследству со старших курсов, причем переписывая, мы даже не пытались вдуматься, что мы строчим. Почему-то преподаватели марксистских дисциплин в нашем институте были, как правило, люди физически ущербные или несчастные. Так марксистско-ленинскую эстетику читал нам слепой козляков Федоров всегда приводила на лекции вас знай жена. За кафедрой марксизм-ленинизм был одноногий Тудор, а кафедру политэкономии возглавлял одноглазый Козадоев. Студенты не любили эти предметы и насильников педагог. Кто то сочинил гениальную шутку, будто Тудор и Козадоев принимают экзамен вместе. Тудор говорит одноглазому коллеге: Я сейчас отлучусь, а ты смотри в оба. На что козадай отвечает одноногому Пудову. Ладно, только ты быстро, одна нога здесь, другая там. Шутка жестокая, что говорить, но понять анонимного автора было можно. Особым садизмом отличался диамачик Степанян, у которого физического изъяна не было, он был нравственным уродом. Он дорогие студенты до состояния полной невменяемости. Например, мой сокурсник, Лятиф Сафаров, после сдачи экзаменов Степаняну месяца три заикался. Одну Одна он довел до того, что она не смогла ответить на вопрос, как звали Маркса. А моего друга друг Катаняна он на экзамене спросил, что такое дальтонизм. И когда затяуканный Катанян промямлил, что не знает, марксист сказал: "Как вам не стыдно? Это термин из области медицины". Над завершающей иденой чистотой следили не только педагоги общественных политических дисциплин. Мы были окружены со всех сторон, в том числе и нашей работой по режиссуре, находились под контролем в первую очередь идейным, мировоззренческим, идеологическим нарушениям в творчестве или же какие-то манифесты искусстве карались немедленно исключением из института. Первый урок послушания я получил еще на первом курсе Всесоюзного государственного института кинематографии. Нам студентам было дано задание для годового экзамена по режиссуре: выбрать по своему вкусу отрывок из современного советского литературного произведения И создать на бумаге экранизацию этого фрагмента, то есть написать киносценарий. За эту работу нам должны были поставить итоговую годовую оценку по режиссуре. Напомню, условия учебы были таковы: если ты получаешь двойку по специальности режиссура или актерское мастерство, тебя выгоняют из института. Пересдача этих предметов исключена. Так что понятна важность задания. Время было суровое. Весна сорок пятого года, шел конец гигантской войны, и наш выбор пал на талантливую и жёстко написанную военную повесть Александра Дека на Волоколамской 6. Я говорю наш выбор, потому что для осуществления этой курсовой работы я объединился со своим сокурсником Азербайджанцем Летихом Стафаровым. Кстати, судьба его сложилась трагически. На Бакинской киностудии он со временем стал видным режиссером, снимал картины, был сделан первым секретарем Азербайджанского союза работников кино, а потом его не переизбрали, то есть не назначили сверху. Он чем-то кому-то не угодил. И вот отстранили. В него он самолюбие. А тут еще добавили семейный неурядиц. Иляких Сафаров покончил с собой.